Глава 25. Новая жизнь. Через несколько дней я вернулась в академию. Хорошо, хоть с этим не возникло вопросов, я смогу спокойно доучиться. Эм, ну, как спокойно. Перед тем, как вернуться в академию, меня с ренардом позвал к себе император. идти очень не хотелось, особенно после выходки его младшего сына. Но отказать я не могла. Так что, облачившись в синее платье с кристаллами, похожими на маленькие льдинки, мы с моим женихом отправились во дворец. Честно говоря, было немного странно идти по этим коридорам, уже будучи практически невестой своего бывшего жениха. Хм, хорошее сочетание слов. Ничего не скажешь, но на самом деле так оно и было. Совсем недавно я шла тут практически под конвоем навстречу Айдану и неизвестности. До жути боялась встречи с императором, так как понятия не имело, что меня ждало впереди. А сейчас я была уверена, что меня ни за что на свете не позволит обидеть или оскорбить, и это заставляло улыбаться. Подойдя к дверям кабинета, мы остановились и прослушали, как дворецкий объявляет его величеству о нашем визите. И только потом вошли его же знакомый мне кабинет. Император стоял посередине в окружении своих сыновей. Так же, как и на ужине, они расположились по обе стороны от отца. Старший по правую руку, а идам по левую. Видимо, так нужно было по протоколу. "Приветствую вас в своем доме, лорд Дарган и леди Легран", громогласно проговорил император. Я очень рад, что с вами все хорошо, леди Леона, и вы наконец выздоровели. Благодарю за оказанную честь, ваше величество, проговорила, присев в Право, не стоило так волноваться. Стоило, моя дорогая, возразил Торхильд. Ведь я, пусть и косвенно, но все же виноват в вашем недуге и похищении. Так что сейчас я хотел загладить свою вину перед вами. Честно, я немного испугалась. Это император, и у него в любом случае могут быть свои мысли и планы на меня. Надаровано мне магию Вартана. Да, официально эту магию меня отняли в день попытки государственного переворота. Но Торхильд знал, что Вартан вновь даровал мне свою силу, и уже на постоянной основе. Так что сейчас я ожидала любого подвоха. Однако император удивил. Я бы хотел извиниться перед вами, леди Леона. Я так и замерла, не зная, как реагировать, а император продолжил за своего сына. Он не должен был применять на вас драконью магию. На этих словах император повернулся к Айдану, который поджав губы, старательно на вид, что его тут нет, и он вообще не при делах. Как и не должен был угрожать и приводить вас сюда силой. Я действительно посылал магический вестник с приглашением прибыть во дворец для аудиенции. Но повторюсь, это было именно приглашение, но никак не приказ. Так что еще раз прошу у вас прощения. Не стоит беспокоиться, ваше величество. Я ни на кого не держу зла. Я еще раз присила в реверансе с полной кашей в голове. Император просит прощения. у меня? Ущипните меня, похоже, я сплю. И в качестве извинений я бы хотел подарить вам один древний и очень полезный артефакт, способный накапливать и хранить в себе излишки магии, а в нужный момент делиться с владельцем. Император протянул мне небольшую, очень красивую коробочку, в которой лежал кулон с небесно-голубым камнем в изящной золотой оправе. Вот это было неожиданно. Я даже растерялась на мгновение, но под пристальным взглядом и молчаливой поддержкой Рена все же приняла подарок. "А вас, генерал, я хочу поздравить с обретением Айсне", после всего заключил император. "Встретить свою истину за отведенное время и правда непросто, практически невозможно". С каждым годом все меньше драконов удостаиваются этой чести. Так что вам, Ренард, действительно повезло. Желаю вам счастья. Благодарю ваше величество, сдержанно, но вежливо ответил мой жених. После чего мы были приглашены на очередной ужин, на котором у меня вновь кусок в кусов горло не лез. Но вот не могла я себя заставить расслабиться и вести себя как обычно в присутствии императорских особ. Не могла и все тут. Считать это моей слабостью. Хорошо, хоть ужин надолго не затянулся, и мы смогли довольно быстро уйти из дворца, производящего на меня двойственное впечатление, тем более что на следующий день мне уже можно было возвращаться на учебу. В академии ко мне, похоже, решил подойти каждый адепт. Вот буквально каждый. Кто-то спрашивал о здоровье, кто-то хотел подробности о том, что произошло в пещере. Слышать, все слышали, что там готовили что-то страшное и хотели использовать дарованную мне силу вортана, но подробности никто не знал. Так что пришлось пояснять обо всем каждому второму. Мне же в ответ рассказывали, что в это время происходило в академии. Представляешь, наши будущие дархары отбивались так, словно они не в академии еще учатся, а уже несколько лет на настоящих отрядах состоят!» — С восторгом Веселоманон, причем на парус-бригной. А Ваева вообще был бесподобен, вздохнула вышепомянутая Брина с мечтательной улыбкой. Он первым делом переправил меня, ну и Манон заодно одно безопасное место. А уже потом пошел разбираться с гадхиртами». На эту странную реплику я удивленно переподняла брови. Её просительно посмотрела на Манон. Та лишь усмехнулась, возвела глаза к потолку и указала в сторону, где с интересной улыбочкой стоял Вайгер в окружении одногруппников. "Ты знаешь, он прекрасно владеет боевыми заклинаниями", тем временем продолжила Брина. "Мне кажется, он сможет в будущем призойти и Айдана, и даже твоего Даргана, а значит стать генералом Дархаров". О, вот это было неожиданно. Мало того, это было странно, чтобы Брина сама по собственному желанию стала хвалить какого-то адепта, пусть из приличной аристократической семьи, но просто адепта, к которому до выпуска почти три года. И тут до меня начала доходить. Она и Вэй вместе, Шепотом спросила у Рыжули, пока Брина кокетничала и строила глазки одногруппнику. Ага, сама в шоке. Вот и я тоже оказалась в шоке. Никогда бы не подумала, что эта бринетка способна обратить свое внимание на кого-то не настолько высокого ранга, да и вообще на адепта, простого и даже не принца. Вообще, Брина после всего случившегося как-то резко поменяла свое мнение обо мне и окружающих. Перестала выделять людей по статусу, их состоянию и положения в обществе. И, честно говоря, это не могло не радовать. Так что я могла только порадоваться за ребят и пожелать им счастья. Мано наотрез отказалась что-либо говорить по поводу Микеля хорошего друга Айдана, с которым проводила время на празднике в честь Вартана. На переменах я заметила его тоскливые взгляды в сторону своей подруги. Но дальше этих взглядов дело пока не дошло. Полагаю, что без вмешательства принца тут явно не обошлось. Айдан теперь старался вообще не обращать на меня внимания, словно меня и вовсе не существует. Это было странно и больше похоже на ребячество, но я не возражала. Не хочет и не надо. Может, повзрослеет и перестанет вести себя как ребенок, в детском саду. Мне и вообще и внимание вот совершенно не нужно. Проще и спокойнее жить стало. Зато стало сложнее жить в плане тренировок и отработки магии ветра. Раз и теперь навсегда остаюсь в этом мире, и именно тут мое место, и мое предназначение. Значит, хочу я этого или не хочу, но нужно развивать дар. Данный мне. Да, да, именно мне с момента рождения. Пусть мое место долгие двадцать лет занимала другая душа, но теперь я вернулась и хочу наверстать упущенное. Теперь Энарт вместо Пра проводил со мной тренировки после основных занятий, благодаря которым действительно стало намного лучше управлять магией воздуха. Пусть наши стихии были разными, но главное, я поняла принцип, как с ней нужно работать, и процесс обучения пошел быстрее и легче. В один из дней я, как обычно, хотела пойти в комнату для тренировок, чтобы продолжить обучение магии, но Рен перехватил меня на дороге. Сегодня тренировки не будет, аж он меня. Почему? Он загадочно улыбнулся и повел меня в противоположную от комнаты сторону, потому что у меня для тебя сюрприз. Правда, сколько бы я ни расспрашивала, что это был сюрприз, мне так и не сказали. Лишь когда мы дошли до одной совершенно пустой стены, меня попросили закрыть глаза. Просто доверься мне и ни о чем не думай, прошептал Рен, обдавая горячим дыханием, и заставляя мурашки выстраиваться стройными рядами. Я доверилась. Просто по-другому не могло быть. Я всецело доверяла этому человеку, этому дракону, с которым разделю свою жизнь. Реннард провел меня куда-то вперед. Хмм, странно. Я точно помню, что передо мной была глухая стена. Может, мы отошли в какую-то сторону, а я не заметила? Я все так же шла с закрытыми глазами, полагаясь только на своего дракона. И в какой-то момент меня остановили, развернули и вот теперь можешь открывать глазки, интимно пошептал Рен, совсем немного дотрагиваясь губами до мочки ушка. Но мне этого было достаточно, чтобы наплевать на все сюрпризы и прилепнуть губами к любимого. Правда, как только я открыла глаза, я уже забыла обо всем, что хотела сделать. Просто я оказалась в зеркальной комнате. Все зеркала в ней были завешены плотной тканью, скрывая поверхность, все, кроме одного. И в этом зеркале отражалась Лена. Ну, привет, глубно отражение и подмигнула. Привет, растерянно ответила и обернулась на стоявшего неподалёку Ореана, который сложил руки на груди и с лёгкой улыбкой наблюдал за этой безумной сценой. Но как это? Как ты понял? Я практически сразу догадался, какое зеркало ты искала в этой комнате, чуть усмехнувшись, ответил Рэн. «К тому же твой пра об этом рассказал случайно. Я лорд Арчибальд Грант, граф Длеранский. Важно встал вылетевший из за ближайшего зеркала призрак. «Фельдмаршал императорской гвардии. Я жил при правлении. Да, да. Мы это уже сто раз слышали, проворчал лорд Гильдрон, тоже каким-то образом оказавшийся здесь. Не ворчи, зануда. Про тебе подходит больше, как раз к твоему прескверному характеру. «Ах, это у меня прескверный характер. Ты на себя посмотри, старый пройдоха. Думаешь, если украл у меня дракона, так теперь лучше меня? А вот и нет. Призраки отлетели на небольшое расстояние, а я вновь обернулась на свое или уже чужое отражение. Передо мной стояла я. Прошлая я. Перед глазами Елена Гурова с удлиненным каштановым коре, теперь уже с розовыми покрашенными кончиками. Такая привычная и теперь уже такая далекая. Она была одета в привычные джинсы, светлый джемпер и лучезарно улыбалась. Я же не могла поверить своим глазам. Смотреть на себя со стороны оказалось очень странно. "Я смотрю, ты хорошо устроилась", улыбнулась Лена, или все же я. С вредным призраком подружилась». За лорда Даргона вон замуж собираешься? Молодец, сестренка». Ага. А ты как там? Я пребывала в каком-то шоке, не иначе. Да, помнится, я очень желала увидеть себя прошлую в этом зеркале. Хотела вернуться, но сейчас, действительно, увидев себя в нем, просто не знала, что сказать. Отражение пожала плечами и усмехнулась. Отлично. На самом деле, отлично. Сначала было сложно. Я вообще не поняла, где нахожусь и как тут все у вас устроено. Один телевизор чего стоит, а машины. Я весь дом переполошила своим криком. Ленос смехнулась, видимо, вспоминая все это. Но потом ничего. Втянулась. И сейчас мне здесь и правда нравится. Тут необычно, классно. Тебя я смотрю в своем настоящем мире тоже все устраивает. Да, я. Погоди, в моем настоящем откуда ты знаешь, что мы сейчас находимся в своих мирах, на своих местах? Ты хотела сказать? Лена вновь улыбнулась. Знаю. Лорд Дарган рассказал на пару с нашим пра. Прикольное имя ты ему придумала. Ему подходит. И как ты с этим врединой подружилась? Я вот за двадцать лет так и не смогла найти с ним общий язык. Да просто разговаривать надо уметь. вставил вышепоменутый призрак, подлетая к зеркалу. А не нос воротить так бы и с тобой подружился. Сейчас это уже неважно, отмахнулась Лена от пра, как от назойливой мухи. Меня ваш мир уже не интересует. Я к нему больше не имею никакого отношения, что не может не радовать. Подумать только, еще недавно я хотела быть лучшей магичкой, удачно выйти замуж, ходить на балы, а сейчас ни за что бы не вернулась, совсем не скучая по магии, по всем этим формулам и векторам постройки наконец на мне никаких ограничителей по блокировке нестабильного портального дара не стоит. А, кстати, у тебя же тоже открылся этот дар, верно? Да, все еще не придя в себя до конца ответила. И как? Поставили ограничители? Нет, просто я к Ренарду всякий раз попадаю, когда открывается такой портал. Хм, кстати, после недавних событий мы так и не проверили, остался у меня этот нестабильный портальный дар или нет. И если остался, то буду ли я вновь попадать к Рену, как это было раньше? В общем, надо будет проверить. А, так вот, значит, как вы сошлись в итоге? Леонова усмехнулась и посмотрела на Даргана, всё ещё стоявшего немного в стороне. Ты, наверное, попадала к нему в постель в самый подходящий момент, да? И он просто не смог устоять перед такой красотой. Леона, моя истинная пара, вставил строго Строгарен. И Я не из тех мужчин, кто будет пользоваться подобным случаем в корыстных целях. Так что в какие бы моменты Леона ко мне не попадала, я никогда не позволял себе лишнего. Да, ай, сне, уже дослышано!» Немного грустно кивнула Лена. Знаешь, я всегда мечтала стать для кого-то истинной парой. Надеюсь, что в этом случае меня обязательно полюбят, будут боготворить и носить на руках, что тогда я наконец почувствую себя дома. Почувствую, что тут мое место, мое предназначение, но этого так и не произошло, и теперь я понимаю почему. Сейчас я тоже это понимала. Оглянувшись в прошлое, я вдруг осознала, что всю жизнь чего-то ждала, что мне всегда чего-то не хватает, что я живу не своей жизнью, словно я живу не там, где надо. И знаешь, продолжила она. Я очень рада, что в прошлой жизни мне не постигла такая участь. Тогда бы мне было сложнее оставить все в прошлом и полюбить Диму. Диму переспросила Звёлна. Ты сошла с Димкой, с моим бывшим? Ну да. Кто такой Дима? Грозно спросил Ренард, подходя ко мне ближе и обхватывая за талию. Эм, да так, парень, бывший, ответила, закусив губу и почувствовала, как меня ещё сильнее прижали к стальному телу, посылая та мурашек. Бывший, значит. Тихо, немного угрожающе прошептал Рен, обдавая ушко горячим дыханием. И много у тебя в прошлом мире бывших парней было. М -м, дорогая. Один, покраснев, пояснила и тут же скинулась. Да, один бывший парень, тем более в другом мире, фактически в другой жизни, когда я ни о тебе, ни об этом мире и знать не знала, так что не нужно мне сейчас сцены ревности устраивать. Я же не спрашиваю тебя, сколько девушек у тебя было до встречи со мной, мой дорогой. Вот, сказала, и с вызовом посмотрела на Ренальда, который сверкнул глазами, но промолчал. Красноречиво так многовещающе. А он не опровергает, значит, да? Были девушки? Да. У, зараза чешуйчатая. Какие же вы милые, усмехнулась Лена. Но прям идеальная сладкая парочка. Так, ты, Ренард, давай, не наседай на свою пару. Леона права. все, что было, было в прошлой жизни. И сейчас с ее парнями, точнее парнем, разбираюсь я. Хорошо, что ну, правда у тебя лишь один был, хоть в этом проблем нет, она смехнулась, а я невольно покраснела. Что же касается моей прошлой жизни, то тут тебе вообще жаловаться не на что. Ты же сам знаешь законы Негларда. Девушка не может вступать в отношения вне брака. Так что тебе досталась невинная невеста. Вот тут я окончательно покраснела все же обсуждать свою и чужую за интимную жизнь жизнью оказалось по меньшей мере странно. Побольше, в общем, заканчивать эту тему нужно, заканчивать. Как там мама и папа? Решила все же перевести тему и заодно узнать все, о чем в последнее время постоянно думаю, о своих родных. Лена тоже грустно улыбнулась, видимо, вспомнила свою прошлую семью. С ними все хорошо, живы и здоровы. Видели с ними недавно, и знаешь, Она усмехнулась. они очень удивились, когда я сказала, что собираюсь закрывать твой магазин и выхожу замуж. Ты выходишь замуж? Ну да, за Диму, улыбнулась она немного мечтательно. А я в который раз за сегодня не знала, как реагировать, ведь это была моя жизнь, ровная, устойчивая и предсказуемая. А сейчас я словно смотрю на все со стороны. Странно. Тогда поздравляю вас, ответила с улыбкой и почувствовала, что в глазах защипала. Ты обними родителей за меня, ведь я их тоже люблю и очень скучаю. А ты моих. как там они? «Все отлично. Слезы все таки покатились, отражение стало расплываться. У Диана появился свой дракон. Правда? Лена даже к зеркалу ближе подошла. Вот это действительно здорово. Он его заслужил. Ты будешь ему помогать? Вопрос был уже адресован Ренарду который утвердительно кивнул и заверил, что и он сам, и Винсент будут обучать будущего Дархара всем тонкостям общения с драконим духом. Вот и отлично, подвела итог Лена. Значит, мы теперь находимся на своих местах и будем осваиваться на новом месте. Удачи тебе, Леона, и в учебе, и на личном фронте. Мне вот с учебой сложновато пришлось, даже взяла академический отпуск. Но ничего, девчонки помогают, да и Димка Я же сказала, что травму получила. и ничего не помню. Это как раз и помогло влиться в новую жизнь и узнать все нюансы. Хорошая идея, усмехнулась. Я вот до нее не додумалась, хотя со мне магии меня бы быстро на чистую воду вывели. Так что даже хорошо, что ничего такого не придумывала, а просто плыла по течению. Мы еще постели так какое-то время, обсудили друзей, поразились, чем они между собой оказались похожи. Я наконец узнала, что Килиан, провидец, и действительно мог уловить то, что в теле Леоны находится другая душа. Вопрос только в том, почему он этого никому не сообщил. Вот только ответ мы теперь не узнаем. Для всего этого мира я всегда была доброй и светлой Леон Элегрант. Ну что, давай прощаться. Подвела итог я, я прошлое. Обними ещё девчонок за меня. Все же я по ним тоже скучаю. А ты моих и маму с папой тоже. По щеке в нос скатилась слеза. Я ведь прекрасно понимала, что я никогда больше никого из них не увижу. Обязательно. В улино в отражении тоже глаза покраснели, но она упорно старалась не пролить слез. Прощай и будь счастлива. Может, еще когда-нибудь увидимся. Может. Рэнси, всё ещё стоявший со мной рядом, произнес одно слово. И отражение пошло рябью. А уже через пару мгновений на меня в зеркале смотрела я. Лёна Легран, девушка со странной судьбой и интересным даром, которая жила 20 лет на земле, век технологий и интересных открытий. Не верила в мистику и фантастику, но перенеслась в иной мир, в свой настоящий мир, где теперь буду жить до окончания своих дней.